Аристотель говорит, Анаксагор принимал, что касается материального, бесконечно много первоначал. Если у Эмпидокла первоначалами являются вода и огонь, то Анаксагор говорил, что почти все, что составлено из одинаковых частей, Возникает лишь через соединение и уничтожается через разделение. Другого же возникновения и уничтожения не существует, а одинаковые частицы пребывают вечно». То есть существующая индивидуальная материя, как, например, кости, металл, мясо и так далее, состоит внутри себя из равных самим себе частиц. Мясо – из частиц мяса, золото – из частиц золота и так далее. Так, например, Анаксагор говорит в начале своего произведения Все существовало одновременно, то есть нераздельно, как в хаосе, и покоилось в продолжении бесконечного времени. Затем пришел Нус, внес в него движение, разделил его и расположил в порядке различные образования, соединив друг с другом одинаковое. Гомеомерии станут нам яснее, если мы сравним их с представлениями Левкипа, Демокрита и других философов. Мы видим, что материю или абсолютная, как предметную сущность, Левкип и Демокрит, равно как и Эмпедокл, определяют так, что простые атомы у последнего – Этими атомами являются четыре элемента, а у первых они бесконечны по количеству, признаются ими различными лишь по форме, а их синтезы, соединения — суть существующие вещи. Аристотель говорит об этом более определенно, а Наксагор утверждает об элементах, противоположное тому, что утверждает Эмпедокл, ибо последний принимает в качестве первоначал огонь, воздух, землю и воду, посредством соединения которых возникают все вещи». Анаксагор же считал простой материей разночастное, например, мясо, кости и тому подобное. Такие же вещи, как, например, вода и огонь, суть смесь этих первоначальных элементов, ибо каждая из этих четырех вещей состоит из бесконечного смешения всех невидимо существующих разночастных вещей. Каждая из этих четырех вещей поэтому также и получается из них. Он, равно как и Илиаты, признавал непререкаемым основоначалом, что равное происходит от равного, невозможен переход в противоположное, невозможно соединение противоположностей. Всякое изменение есть для него, поэтому лишь разделение и соединение подобных. Изменение, как истинное изменение, было бы становлением из ничего, из отрицания самого себя. Так как Анаксагор, говорит Аристотель, разделял мнение всех физиков, что ничто никак не может превратиться в нечто, то ему ничего не оставалось, как принять, что то, что возникает, уже существовало раньше как сущее, но вследствие своей малости было неощутительным для нас. Этот взгляд — В корне отличен также от представлений Фалеса и Гераклита, утверждавших не только возможность, но и действительность превращения друг в друга этих одинаковых качественных различий. Согласно же Анаксагору, у которого элементы составляют некий смешанный из них хаос и обладают лишь кажущейся одинаковостью формы, Конкретные вещи возникают путем выделения этих бесконечно многочисленных первоначал. Между Эмпидоклом и Анаксагором существует и другое различие, о котором Аристотель говорит дальше. Первый принимает перемену этих состояний, а последний лишь однократное выступление. Представление Демокрита похоже на представление Анаксагора, поскольку и он также принимает, что бесконечно многообразное есть первоначальное. Но у Анаксагора основные начала характеризуются так, что они суть внутри себя, то, что мы рассматриваем как образовавшееся, а отнюдь не как само по себе простое, суть Именно совершенно индивидуализированные атомы, частицы мяса и частицы золота, например, образуют своим соединением то, что выступает для нас как образование. Это доступно представлению. Предметы пищи, так полагают обыкновенно, содержат в себе такие части, которые однородны с кровью мясом. Анаксагор говорит поэтому, согласно Аристотелю, мясо переходит в мясо из пищи. Пищеварение в таком случае представляет собой не что иное, как воспринимание однородного и выделение неоднородного, и всякое питание и рост Суть, следовательно, не подлинная ассимиляция, а лишь размножение, так как каждый желудок животных лишь извлекает для себя свои части из различных растений и так далее. Смерть же есть напротив, отделение друг от друга одинакового и смешение с разнородным. Деятельность нуса как и представляющая собою выделение однородного из хаоса и соединение однородного, а равно и разъединение вновь этого однородного, хотя и проста, и соотносится с собою все же взята сама по себе, чисто формально и таким образом бессодержательно.